66. Сын мой, положим начало новой ступени. Назовём её ступенью приобщения к космической работе. Её сущность в том, что мысль отрывается от земли и погружаясь в глубины космоса, магнитно растёт и приносит с туда на землю элементы мысли пространственные. Процесс надо сделать возможно более сознательным. Исключается всякая случайность. Действует закон, закон магнетизма, и мысль, устремлённая к верху, собирает к себе созвучные ей мысли, с тем, чтобы будучи обогащёнными, снова вернуться к пославшему её. Конечно, имеет огромное значение стрела посылаемой мысли, ибо притягивает она к себе по созвучью, а отправитель мысли строго следит за мыслью первичной. первопослуны. Тут нужен особый контроль, ибо пространство ответит либо роем лучистых посылок, либо каменным дождём. Живое, пульсирующее мыслью пространство, вокруг звучат его струны, и на дальней волне звучать заставляются звучное сердце. Арфа духа соответствует мысли.